Глава 23. Ответ появился сам собой, как только меня протащили через тот самый склеп, затем опустили в подземелье, но уже через могилу Маграта. В другой ситуации зал показался бы мне красивым. Сотни сталактитов и сталагмитов, ползущих по потолку и стенам или срастающихся в колонны, были слабо подсвечены грибами и плесенью. Всюду толпились люди в темных хламидах с сияющим знаком скверны на груди. а в центре всего этого – причесанный и переодевшийся Макград. Зато названный папочка валялся на полу, потрепанный и избитый, с кляпом во рту и блокирующими магию наручниками. Это ему еще повезло, что меня держали крепко, а рот залепили магией. А то узнал бы о себе много нового. Заодно опробовал бы, как хорошо я тренируюсь на мастера боли. «Принесли весло!» – рявкнул маград оборачиваясь к своим приспешникам. Низкорослый, пухлый мужчина, похожий на Барнабаса суетливыми движениями и под взглядом, выскочил вперёд и протянул весло. Обычное, потемневшее от долгого контакта с водой, а после рассохшееся и покрытое кристаллами соли. По центру до сих пор были заметны потёки клея, следы моей неудавшейся попытки его починить. «Вот, висела в её комнате, на том месте, где вы и говорили». Маград повертел весло в руках, затем сотворил несколько заклинаний, отчего деревяшка покрылась разноцветными огоньками и распалась на несколько вспыхлей. «Вы идиоты! Настоящие где?» «Но там было только оно, простите, мастер», — лебезил прислужник. «Наверняка Перси перепрятал». Маград повернулся к своим подопечным и прищурил глаза — Сразу трое из них тут же побежали проверять его теорию, а первый ректор подошёл к Персивалю и рывком усадил того возле стены. «Ты ведь расскажешь мне всё по старой дружбе? Где древко?» Названный папочка пожал плечами и перевёл взгляд на меня, но ничего, кроме того самого мычания, выговорить не получилось. Маград подвигал челюстями, после ткнул в меня пальцем и начертил пару неизвестных символов, точнее это были разрыв и чары. но какие-то искажённые, заточенные под другую магическую систему. Зато губы наконец-то отклеились друг от друга, чем я поспешила воспользоваться. Только не надо впутывать жертву невесту. У меня и так выдался день разочарования в людях и предсказаниях. А я ведь почти смирилась, что выйду за вас замуж. Представляла это, смаковала детали, уже придумала имена нашим детишкам, девочке и мальчику, и одно универсальное на всякий случай. Он всегда хотел назвать мальчика Кристофом. В лес на Таниэль. В честь деда. Я открыта к диалогу, но всё погибло. Разрушена неуёмной тягой всех мужчин властвовать и захватывать новые территории. Мой возможный муж хочет пожертвовать нашим счастьем ради прорыва скверны, что может быть хуже. И всё, что его интересует, — это моё весло, про которое я бы с удовольствием рассказала, если бы не проспала прошедшие сутки беспробудным сном. Поговорим, мисс Тейт. «Мы обязательно поговорим о нашей возможной свадьбе и детях, только после завершения ритуала». Маград улыбнулся настолько плотоядно, что мне впервые стало по-настоящему жутко. Но стоило сделать пару шагов назад, как я уперлась в чье-то тело, которое тут же положило руки поверх моих плеч. Не вырваться и помощи ждать неоткуда. Разве что мелькающий в толпе шустрый мальчишка, кажется подозрительно знакомым, слишком похож на будущего мастера-вора из группы Гаррисона. А еще сюда зачем-то притащили связанного мистера Харриса, который до сих пор пытался растолкать парней из магической полиции и прорваться к Маграту. «К чему медлить?» Не сдавалась я. «Надо потянуть немного времени. Пускай до меня никому нет дела, но пропажи ректора должны заинтересоваться». «Вы не молодеете, я тоже. Здесь же наверняка найдется капитан, священник или мэр. Пусть поженят нас немедля». «Люблю решительных девушек». но дело в первую очередь где копье харпер только не надо рассказывать сказки что ты не видела его со дня смерти твоей матери я достаточно наслышана липком и такой парень не позволил бы пропасть бесследно артефакту который стоил ему жизни подарил новый возлюбленный от моих слов перси напрягся и вытянул шею точно боялся упустить хотя бы слово а вот мистер харрис забился в своих путах словно плененный зверь «Могу поспорить, что если бы мог, то уже побежал бы откапывать и возвращать к жизни моего настоящего папеньку, чтобы доходчиво объяснить тому, как плохо пятнать светлую память Лиры Бесстрашной». Говорят, что любил он только дочь. маград подошёл ближе и приподнял мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Выходит, когда настаивал на моём приёме в академию, он всего лишь хотел держать копьё поближе к себе, а не дать шанс способной девушке». «Лучше бы тебе ответить честно, иначе твоим подругам-шпионкам придется худо». По одному его жесту из-за дальней колонны вытащили Беллу, Ани и Жанин, связанных и несколько изменившихся внешне. Белла добавила себе пяток дюймов роста, а креплая теперь сверкала темно-оливковой кожей и острыми ушками. Жанин, напротив, усохла сильнее прежнего и стала походить на такого же остроухого мальчика. Только Аня осталась прежней, разве что дрожала сильнее прочих и постоянно пыталась вытереть дорожки от слёз на щеках. «Так что...» Маград недобро улыбнулся, сотворил несколько знаков, и каменная порода под ногами моих соседок превратилась в зыбучий песок, тут же потянувший их вниз. «Расскажешь мне о том, как к тебе относился папочка». «Любил, да». Настолько сильно, что покрошил древко от копья в щепу и уговорил одного мага сделать особенный напиток, который исцелил меня от смертельной раны. Давние враги поставили ловушку на папеньку, а в неё нечаянно угодила я. Вот и вся правда. Но можете ещё немного поискать копьё, вдруг повезёт. Маграт нахмурился, я видела, как напряглись его мышцы, словно бы собирался ударить. Затем глянул на кого-то за моей спиной и отступил». Она точно ни разу не говорила о копье. «Только те же сказочки о спрятанных неизвестных где сокровищах Липкого», ответили сзади голосом Гаррисона. Я поглубже вдохнула, впитывая знакомый запах, затем резко развернулась и увидела его довольное лицо. «Если выберусь, сделаю из тебя, точнее, из уцелевших частей, заготовку для экзамена, этакого маленького костяного дракончика, карманный вариант. Так-то у Ильям». «Ничего личного». Просто мистер Маграт обещал мне помочь со сквернотомой и окончанием Академии, раз уж ты отказалась. Дальше он развернул меня и повёл к темнеющему проходу в следующее подземелье. Держал Гаррисон крепко, не вывернешься. К тому же наручники всё ещё сковывали мои запястья и блокировали магию. С ней был бы хоть крохотный, но шанс спастись. Мы достаточно удалились от самого здания Академии, стражи меня не вычислят, а несостоявшемуся мастеру-вору есть чем удивить даже архимагов, которых здесь собралось немало. Я оглянулась и заметила, как Натаниэль поставил перси на ноги и потащил следом за мной, а названный папочка наверняка строил планы, как повергнет Филча, разорвет нашу с ним связь и после пригласит на свидание мисс Лоусон. Или скромнягу Бетти, или Клариссу, не зря же он так старательно обучал её правильному построению заклинаний. Но вмешался Гаррисон и всё испортил, впрочем, как и всегда. «А как же твои слова про путь воина, достоинство в каждом шаге и всё такое? Пинаться и вырываться в ситуации, когда на меня с жадностью поглядывали столько полицейских и прочих приспешников Филча, было глупо, поэтому говорила я шёпотом. «Ты только это и запомнила из всех моих слов!» Он чуть сильнее сжал моё плечо, и рядом снова возник растрёпанный Марик, который постоянно держался так, чтобы Макград его не заметил. Под мышкой Малец таскал свёрток из плакатов и какую-то деревяшку. В мозгу тут же вспыхнула догадка, но переглянуться с Гаррисоном или же перекинуться ещё парой слов не дал Макград. Схватив меня за руку, рывком притянул к себе и повёл в следующий зал». Уилл же будто не хотел отпускать, и в последний момент ненадолго сжал мою ладонь, от чего цепь на наручниках натянулась и жалобно звякнула. «Всё будет хорошо, только верь мне». Вот что он ещё говорил. «Угу». Персиваль поверил, теперь его связанного тащат неизвестно куда, а меня вообще хотят принести в жертву. От злости я сжала кулак на свободной руке и чуть не вскрикнула от боли. В ладонь вонзилась открытая булавка. «Признаться, идею использовать для открытия портала именно тебя мне подкинуло то самое предсказание». маград решила за разговором скоротать скучный проход по длинному и узкому коридору, за что я была ему только благодарна. Как приличная невеста прижалась к суженному ближе, обхватила плечо и теперь осторожно ковыряла замок наручников, умоляя темную проматерь, чтобы Магград ничего не заметил. До этого хотел использовать шпионку зеленокожих или перводетей. Словно мухи слетелись и облепили дочурку липкого. Все искали копье. «Кен, и ты вправду покрошил его в щепу ради тебя? Не дрогнувшей рукой подтвердила я. Он выращивал ветку только для Элиры, без мысли завоевать мир и говорил, что мама бы одобрила такое использование копья. Отчаянный. «Я был уверен, что он замаскировал его чарами, а ты потом пронесла в Академию под видом весла или же соорудила сложный многокомпонентный телепорт, вытаскивающий копьё из хранилища. Но сколько ни пытался распознать его, ничего не вышло, хотя от твоей кровати так и несло магией жизни». «Конечно, там же спала я. До сих пор, наверное, частицы перводрева с потом выделяются. Постойте, и вы навещали Беллу?» «Бывал разок». Он повёл плечами, будто отряхиваясь от чего-то, затем ускорил шаг. «Нет, определённо своя комната. Лучше домик в городе, где-нибудь поближе к дядюшке. Буду просто вставать пораньше и ездить на занятия на некрокебе. Да, затратно, но лучше, чем и дальше оставаться в этой обители порока». Замок в наручниках попался сложной конструкцией. Ковырять его в темноте и на ходу было сложно даже для несостоявшегося мастера-вора, Я то и дело поглядывала на Маграта, но он слишком увлёкся рассказом о ждущем всех нас прекрасном будущем. Скверно пробудила меня отосна сна архимагов. Обычно процесс это долгий и болезненный, но я чувствовал себя прекрасно. Тело омолодилось и переполнилось силами. Привычная магия оказалась недоступна, однако я быстро приспособился к этому, изменил знаки и их расположение, Тогда скверно охотно наполнило заклинание, и эффект от него превзошел все ожидания. Демонстрировать это я не решился, поэтому вышел в мир как магистр Керк, контуженный ветеран неизвестно каких войн. И здесь он не прогадал. Эмиральд постоянно с кем-нибудь конфликтовал. Никто даже не стал дотошно выспрашивать, в какой именно стычек пострадал магистр Керк, тем более документы он приобрел качественные. А может, и сделал схрон при жизни, как Перси. Разве что попросил нигде не озвучивать его истинный возраст. «Чем больше проходило времени», — продолжал он, — «тем больше плюсов я видел в своём новом положении. Безграничная сила, неуязвимость для магии, бессмертие. Преступно было бы оставить это только себе, поэтому я постепенно начал собирать вокруг себя сторонников, желавших точно так же приобщиться к скверне». Но здесь выяснился один момент. Текущая тонкой струйкой сила другого мира многократно искажалась и теряла свои свойства. Она не дарила новые силы, а вызывала болезни, точно как у нашего общего друга Уилла Гаррисона. Поэтому нужен был мощный прорыв, в разы больше того, который когда-то запечатали мы с командой. Всех тонкостей его сотворения я не знал, поэтому пришлось разбудить НАТО. А настоящая мисс Перриш... Слабо верится, что знаменитый маг прошлого мог столько лет скрываться под личиной старой девы и не испытывать никакого дискомфорта. Ей пришло письмо от старого приятеля, кажется, Боцмана. Так что мисс Перриш благополучно отбыла устраивать свою личную жизнь. Анат занял её место. С тех пор и полугода не прошло. Но он знатно бесился, поэтому мы решили больше не тянуть с прорывом. «Столько раз не выходило, вдруг и в этот раз оплошаете?» «У мужчин за триста это не редкость». Маград положил руку поверх моей и крепко сжал. Ровно за секунду до этого я, наконец, открыла замок на браслете наручников и теперь придерживала его. «Сегодня самая короткая ночь. Нет луны. Оттого ткань между мирами станет особенно тонкой, а в тебе столько сил, сколько не было ни в одной из этих девиц. Вместе мы откроем дорогу Скверни, и если твоё тело её примет, то, кто знает, возможно, в самом деле женюсь на тебе, Харпер и Лоиза Тейт. Выразить восторг по этому поводу я не успела. Темный коридор закончился, и мы очутились в том самом зале изведения. Людей здесь собралось столько, что сделало бы честь и настоящей свадьбе. Жаль, лица большинства скрывали маски, а ведь я уже настроилась сдавать их гильдии магов, раз уж веры в полицию не осталось. Свадебный алтарь тоже имелся. Но сейчас знаки и цветы на нём уже не казались праздничными, скорее напоминали украшения жертвенника. Я в который раз заглотнула слюну, перебросила булавку в другую руку и начала ковырять второй замок. Магия меня не спасёт. Перси выкачивал слишком много энергии, даже сейчас, когда наша связь будто бы исчезла. Я поискала взглядом его или Гаррисона, но их не было, а Макград всё тащил и тащил меня вперёд. Замок поддался, когда до алтаря оставалось не больше ярда. Я осторожно двинула рукой, убирая её с плеча Маграта, чтобы сотворить заклинание невидимости, но он тут же крепко сжал моё запястье. «Думаешь, обычной девчонке удастся провести меня?» «Обычной вряд ли». Пока говорила, мои руки сами собой сотворили несколько знаков, выстроили их в нужной последовательности и запустили в Маграта. В этот раз магия окрасилась в странный, насыщенно-бирюзовый цвет, зато сработала безупречно. Энергетические нити стали материальными и оплели первого ректора. Я же отскочила и приготовила новое заклинание. «Над, Перси прорвался, начинай!» Пока я оглядывалась в поисках названного папеньки, заклинание распалось, а Макград успел вырваться и попытался напасть. «Чужое тело не так послушно, да, Перси?» Новая обувь всегда немножко жмёт, но танцевать не мешает. Ноги переместились так, чтобы центр тяжести стал более устойчивым, а пальцы один за другим очерчивали знаки и подвешивали их в воздухе. Между тем от алтаря пошёл нешуточный жар, символы вспыхнули, а магическая энергия стала тяжёлой и неподдатливой. Надеюсь, Перси в самом деле знает, что делает. Я расслабилась и позволила ему перехватить контроль над телом. Перси тут же сотворил новое заклинание и отбросил назад толпу приспешников Маграта, попытавшихся меня схватить. Сияние от алтаря становилось все ярче, и от него будто расходились поглощающие магию волны зеленоватого цвета. Не тот изумрудный оттенок, каким славится магия чернокнижников, а грязный болотный цвет, чуждый нашему миру. От него тело скручивали спазмы, но я боялась, что нечаянно дернусь и испорчу Перси заклинание».